Глава двенадцатая. Религиозный диспут. Случалось, Швейк по целым дням не видал пастыря солдатских душ. Свои духовные обязанности Фельдкурат перемежал с кутежами и лишь изредка заходил домой, весь перемазанный и грязный, словно кот после прогулок по крышам. Возвращаясь домой, если он еще вообще в состоянии был говорить, Фельдкурат перед сном беседовал со Швейком о высоких материях, о духовном экстазе,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 И уехал, а кац, как всегда, блестяще справился со своей ролью. На этот раз он притворил в кровь Господню вино с содовой водой, и проповедь затянулась несколько дольше обыкновенного, причем каждое третье ее слово составляли и так далее, и несомненно. Солдаты! Сегодня вы уезжаете на фронт, и так далее. Обратите же сердца ваши к Богу, и так далее. Несомненно. Никто не знает, что с вами будет. Несомненно. И так далее. Так далее и несомненно гремело у алтаря в перемешку с Богом и со всеми святыми. В экстазе ораторском пылу фельдкурат произвел принца Евгения Савойского в святого, который будет охранять саперов при постройке понтонных мостов.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 Первые христиане служили обедней и бездароносицы. А если мы дадим объявление, то нашедший потребует от нас вознаграждения. Будь это деньги, вряд ли бы кто их вернул. Ну, впрочем, встречаются и такие чудаки. У нас в полку в Будеевицах служил один солдат. Хороший парень, но дурак. Нашел он как-то на улице шесть крон и сдал их в полицию. О нем даже в газетах писали. Вот, дескать, какой честный человек. Но ну и нажил он себе сраму. Никто с ним и разговаривать не хотел. Все как один повторяли, балда, что за глупость ты выкинул. За это тебе всю жизнь краснеть придется, если в тебе хоть капля совести осталась. Была у него девочка, так и та с ним разговаривать перестала. А когда он приехал домой в отпуск, то приятели из-за этой истории выкинули его во время танцульки из трактира.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 а не бриллиант. Сколько вам за этот бриллиант дали? Знаем мы таких честных заявителей. Ну, В конце концов выяснилось, что еще один человек потерял кольцо с поддельным бриллиантом, какая-то семейная реликвия. Но портному пришлось все-таки отсидеть три дня, потому что в расстройстве он нанес оскорбление полиции. Законное вознаграждение он все-таки получил десять процентов, ну, то есть а, одну крону, двадцать гейлеров. Цена этому хламу была 12 крон. Так это законное вознаграждение он запустил в лицо владельцу кольца, тот подал на него в суд за оскорбление личности, и с портного взяли 10 крон штрафу. После этого портной всюду говорил, что с каждого честного заявителя надо брать 25 крон штрафу. Таких, мол, нужно избивать до полусмерти и всенародно сечь для примера, чтобы все знали, как поступать в таких случаях.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 в Сербию затащили. Вернулся он сам не свой и теперь с военными делами не желает больше связываться. Вечером их навестил набожный фельдкурат, который утром тоже собирался служить полевой обедню у саперов. Это был фанатик, стремившийся каждого человека приблизить к Богу.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 но у вас, коллега, пересохнет в горле, — сказал Кац. — Выпейте, а я послушаю. Я человек весьма терпимый, могу выслушать и чужие мнения. Набожный фельдкурат немного отпил и вытрущил глаза. — Чертовски доброе венцо, коллега, не правда ли? — спросил Кац. Фанатик сурово заметил. — Я замечаю, что вы сквернословите. Ты да что поделаешь, привычка? ответил Кац. «Иногда я даже ловлю себя на богохульстве. Швейк, налейте господину фельдкурату. Поверьте, я ругаюсь также Богом, крестом, небом и причастием. Послужите-ка на военной службе с моё и вы до этого дойдете. Это совсем не трудно. А нам, духовным, все это очень близко. Небо, Бог, крест, причастие. И звучит красиво, и вполне профессионально. Не правда ли?» «Да пейте, коллега!» Бывший законоучитель машинально выпил. Видно было, что он хотел бы возразить, но не может. Он собирался с мыслями. «Выше голову, уважаемый коллега!» — продолжал Кац. «Не сидите с таким мрачным видом, словно через пять минут вас должны повесить. Слыхал я, что однажды в пятницу, думая, что это четверг, вы по ошибке съели в одном ресторане свиную котлету, а после этого побежали в уборную и сунули себе два пальца в рот, чтобы вас вырвало, боясь, что Бог вас строго покарает. А лично я не боюсь есть в пост мясо. Не боюсь никакого ада. Пардон, выпейте. Вам уже лучше? А может быть, у вас более прогрессивный взгляд на пекло?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 Действуют распылители одеколона и симфонические оркестры, играют брамса так долго, что скорее предпочтешь ад и чистилище? У ангелочков в задницах по пропеллеру, чтобы не натрудили себя крылышки. Пейте, коллега, пейте. Швейк, налейте господину фельдкурату коньяку, ему кажется, не по себе. Придя в чувство, набожный фельдкурат произнес шепотом, «Религия есть умственное воззрение. Кто не верит в существование Святой Троицы...» «Швейк!» — перебил его Кац. «Налейте господину Фельдкурату еще рюмку коньяку, пусть он опомнится. Расскажите ему что-нибудь, Швейк!» Во «Вовлашами осмелюсь доложить господин Фельдкурат», — начал Швейк. «Был один настоятель. Когда его прежняя экономка вместе с ребенком и деньгами от него сбежала...»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 то он, значит, стал антиподом, а святой Августин повелевает проклясть каждого, кто верит в существование антиподов. Антипод, настоятель путает антиподов, жителей противоположных пунктов земли, Австралия и Чехия, с антиподами, людьми противоположных религиозных убеждений. Батюшка, — отвечает ему баба, — ведь сын-то мой посылает мне и письма, и деньги. — Это дьявольское наваждение, — говорит ей настоятель. — Согласно учению святого Августина, никакой Австралии не существует. Это вас Антихрист соблазняет. В воскресенье он всенародно проклял ее в костеле и кричал, что никакой Австралии не существует. Ну, прямо из костела ее отвезли в сумасшедший дом. Да и многим бы туда не мешало. В монастыре Урсулина хранится бутылочка с молоком Девы Марии, которым диана поила Христа, а в сиротский дом под Бенышевым привезли лурдскую воду. Так этих сироток от нее прохватил такой понос, какого свет не видал. У набожного Фельдкурата заребило в глазах. Он отошел только после новой рюмки коньяку, который ударил ему в голову.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 «Младенцев я почитаю. Их день двадцать восьмого декабря. Ирода? Ну, ненавижу. Когда курица спит, нельзя достать свежих яиц». Он засмеялся и запел «Святый Боже, святый крепкий». Но вдруг прервал пение и, обращаясь к Кацу, резко спросил, «Вы не верите, что пятнадцатого августа праздник Успения Богородицы?»